В апреле без стужи вписала императрице, что в Польше довольно дисциплиною и исправным платежом проходившего через неё репнинского корпуса. Но так как на будущем сееме без крику и шума против прохода русских войск не обойдется, то надо бы наприслать к сеему несколько денег и мягкой рухлиди для успокоения этих криков. Надо бы на было ожидать на сееме поднятия и другого неприятного для России вопроса Курлянского. Предвиделось, что поляки потребуют или освобождения Берона и его сыновей, или объявления герцогского престола праздным и выборов на него. Мориц саксонский, прославившись как маршал французской службы, не переставал называться герцогом курлянским и носились слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необходимость разорвать сейм. А для этого понадобились деньги и мягкая рухлять. Поэтому представлению переслано было в Польшу для сейма одиннадцать тысяч рублей деньгами. Касательно Саксонии Бестужев должен был хлопотать о том, чтобы она приступила к союзу, заключенному между Россией и Австрией. На предложение страны Бестужева Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксония, будучи окружена владениями короля Прусского, первая подвергается его нападению, как в последнюю войну и случилось. За исполнение обязательств Варшавского трактата король подвергся великой опасности, почти вся Саксония была завоевана и разорена, и не получила ниоткуда ни помощи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому желательно, чтобы сдешнему двору были показаны безопасность и выгоды, а без того Его Величество приступление к договору не находит согласным со своими интересами. И, наконец, между Россией, Австрией и Саксонией и без того существует союзный договор. Осенью он чился семь в Варшаве. Восьмого октября без тужджа писал: двор продолжает желать, чтобы семь состоялся. Князья Черторысские в угодность королю, особенно же для показания своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом всеми средствами и почти никакого противника себе не находят. Правда воеводы Сендумирские, Тарло, как богатейшие здесь после князей черторыйских, мог бы им противиться, но его как человека корыстолюбивого король каким-нибудь обещанием может задобрить, а великий гетман коронный Потоцкий так устарел и одрихлел, что уже и себя почти не помнит, так что семь теперь состоит совершенно из креатур черторыйских. Великий Гетман Литовский, князь Радзивилл, просил меня, чтобы я вашему императорскому величеству засвидетельствовал о его доброжелательности и усердии к русским интересам. И притом ко мне отзывался, что хотя он с князьями черторийскими и в дружбе находится, однако неохотно может видеть, чтобы они приходили в большую силу. Я сам усматриваю, что у главных магнатов к фамилии черторийских большая зависть». Да и правда, эти князья вместе с своего дуемазовецким понятовским многих из них умнее и в дела гораздо поворотливее и рассторопнее.